«Мы очень сожалеем», — произнес Адамбарг. «Если вы не хотите отвечать на наши вопросы сегодня, то завтра...» «Нет, нет. Я вас слушаю, господа». «Этот тип хочет выглядеть достойно, и надо отметить у него...» «Получается», — подумал Дангларг. Леннер Мор держался очень прямо. У него был высокий лоб, он твердо смотрел на Адамбарга, тусклыми голубыми глазами и не отвел их под пристальным взглядом комиссара. Ленар Мор попросил у гостей разрешения раскурить трубку и объяснил, что сейчас ему без этого не обойтись. Свет был слабый, и по комнате, забитой старыми книгами, стелился тяжелый дым. — Вы занимаетесь Византией? — спросил Эдамберг, покосившись на Данглара. «Да, правда». Леннер Мор немного удивился. «Откуда вы знаете?» «Я-то не знаю, а вот моему коллеге ваше имя знакомо». «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Не могли бы вы мне рассказать о ней? Я вас очень прошу. Она... Как это произошло?» «Мы вам расскажем подробно, когда вы соберетесь силами. Одно то, что ее убили... И без того тяжелый удар ее нашли в синем меловом круге. Это случилось на улице Бертоле в пятом округе. Далековато отсюда. Леннер Мор покачал головой. Его лицо как-то разом обвисло. Он выглядел глубоким стариком. На него стало неприятно смотреть. — Парень, жалок твой дел Что ж ты дома не сидел? — Так? Да? — тихо спросил он. «Примерно. Хотя не совсем», — ответила Дамберг. «Значит, вы в курсе проделок человека, рисующего круги?» «Как и все. Исторические исследования не способны оградить ни от чего, даже если очень этого хочешь. Знаете, Мсье, мы с Дельфи, с Дельфиной, моей женой, только на прошлой неделе говорили об этом маньяке». «Почему вы о нем заговорили?» «Дельфи вечно его защищала, а у меня этот человек всегда вызывал отвращение. Обычный хвостун. Однако женщины такие вещи, как правило, не берут в расчет». «Улица Бертоле. Далеко. Ваша жена ходила в гости к друзьям?» «Настойчиво», — продолжала Демберг. ленор Мур погрузился в раздумья. Он молчал минут пять, а то и 6 Данглар подумал, что, возможно, он не расслышал вопроса или просто уснул. Но Адамберг сделал ему знак подождать. Леннер Мор чиркнул спичкой и раскурил потухшую трубку. — Далеко от чего? — наконец спросил он. — Далеко от дома, — ответила Адамберг. Наоборот, очень близко. Дельфи жила на бульваре Монпарнас рядом с Пурруаялем. Вы хотите объяснений? Да, если можно. Почти два года назад Дельфи ушла от меня и поселилась вместе со своим любовником. Это ничтожный тип, обыкновенный дурень. Однако вы мне, конечно, не поверите, потому что это говорю именно я. Вы сами сможете его оценить, когда увидите. Это очень грустно, вот и все, что я могу вам сказать. И вот я... я живу здесь, в этом огромном сарае, в одиночестве, как полный кретин, — закончил он и развел руками. Данглару послышалось, будто голос Леннер Мура дрогнул. «Вы продолжали с ней видеться, несмотря ни на что?» «Мне трудно обходиться без нее», — ответил Леннер Мур. «Вы ее ревновали?» — спросил Данглар, без обиняков. Леннер Мур пожал плечами. «Что вы хотите, мсье? Ко всему привыкаешь. Уже двенадцать лет, как Дельфи стала изменять мне, налево и направо. Сначала, конечно, бесишься, а потом опускаешь руки. В конце концов уже не разберешь». От Отчего приходишь в ярость? То ли от раненого самолюбия, то ли от любви, а потом приступы ярости отступают. Не заканчивается все тем, что вы завтракаете втроем. Так мило и так грустно. Да вы и сами все знаете. Не будем разглагольствовать на эту тему. Не правда ли, господа? Дельфи была не лучше других, да и я, не смелее остальных. Я не хотел окончательно потерять ее. Значит, приходилось принимать ее такой, какая она есть. Уверяю вас, что последний любовник, этот дурень, на котором я вам говорил, дался мне с трудом. Словно нарочно она воспылала чувствами к самому заурядному из людей и решила переехать к нему. Он воздел руки и безвольно уронил их на колени. Ну вот и довольно. А теперь и вовсе все закончилось. Он зажмурился и стал набивать трубку светлым табаком. — Нам нужно, чтобы вы подробно рассказали о том, что делали сегодня вечером. Без этого нельзя, — произнес Данглар со своей обычной прямолинейностью. Ленар Мор по очереди смотрел то на одного, то на другого. — Не понимаю. Разве... «Не маньяк?» «Пока ничего», — твердо сказал Данглар. «Что вы, господа, вы ошибаетесь. После смерти жены я получу только пустоту и безутешность. Кроме того, если хотите знать, а вас, конечно, это будет интересовать, основная часть ее денег, которых было немало, перейдет к ее сестре, и даже этот дом достанется ей». Дельфи так распорядилась, У ее сестры всегда были финансовые проблемы. Все равно, настойчиво добивался своего Данглар, нам нужно знать, что и в какое время вы делали сегодня вечером. Будьте любезны, ответьте. Как вы уже могли убедиться, дверь оборудована домофоном. Консьержки нет. Разве кто-нибудь сможет вам сказать лгуя или нет? Впрочем. Примерно до 11 часов я составлял план лекций на следующий год. Вот он, стопка листов на столе. Потом я лег, читал в постели, заснул и проспал до того момента, когда вы мне позвонили снизу. Проверить это невозможно. — Очень жаль, — сказал Данглар. Адамберг предоставил ему вести разговор. Данглар лучше него умел задавать простые И не всегда приятные вопросы. Пока инспектор беседовал с Ленармором, комиссар не спускал глаз со старика. — Понимаю, — произнес ленормор проводя по лбу теплой головкой трубки. В его жесте чувствовалось отчаяние. — Понимаю. Есть я, обманутый, униженный муж. Есть любовник, которому удалось отобрать у меня жену. Я понимаю ход ваших мыслей. Господь, попробуйте иногда не смотреть на вещи так просто. Разве вы не можете взглянуть на все иначе и увидеть, что все гораздо сложнее? — Да, — ответил Данглар, — такое с нами иногда случается. Однако вы не можете отрицать, что ваше положение весьма щекотливое. — Вы правы, — согласился Ленор мор, Тем не менее я надеюсь, что... — В моем случае вы не допустите судебной ошибки. Полагаю, вы вызовете меня, и мы скоро увидимся. — Может, в понедельник? — предложил Адамберг. — Пусть будет понедельник. Рискну предположить также что я сейчас ничего не могу сделать для Дельфи. Она у вас? — дамсье мсье, мы сожалеем. — И вы будете делать вскрытие? — Да, мы сожалеем. — Адамберг данлар минуту помедлил он всегда молчал одну минуту после того как сообщал о вскрытии к понедельнику постарайтесь припомнить вновь заговорил он как вы провели вечер в среду 19 и в четверг 27 июня это время когда были совершены два предыдущих убийства «Вам обязательно зададут этот вопрос, если, конечно, вы не ответите на него прямо сейчас». «Да и вспомнить нечего», — сразу отозвался Ленармор. «Все просто и печально. Я никогда не выхожу. По вечерам я пишу в доме, никто больше со мной не живет, поэтому некому подтвердить мои слова, а с соседями я почти не общаюсь». «И все неизвестно почему» начали одновременно качать головами. Бывают такие моменты, когда все разом начинают качать головами. На сегодня хватит. Адамберг заметил, как отяжелели от усталости веки старого византолога, знаком показал, что они уходят, и тихонько поднялся с места. На следующий день Данглар вышел из дома, неся подмышкой книгу, «Идеология и общество в эпоху Юстиниана», опубликованную 11 лет назад, единственное произведение Ленор Мора, оказавшееся в его домашней библиотеке. Сзади на обложке была краткая хвалебная биографическая справка, а также красовалась фотография автора. Ленор Мор улыбался, он выглядел гораздо моложе. Его наружность и тогда нельзя было назвать приятной, Ничто в ней не бросалось в глаза, разве только удивительно ровные зубы. Накануне Данглар заметил, что Ленормор периодически немного кривил губы, свойства курильщиков, привыкших постукивать о зубы концом трубки. Банальное наблюдение, как сказал бы Шарль Рея. А Дамберга не было на месте, должно быть, он уже отправился навестить любовника». Данглар положил книгу на стол комиссара, думая произвести впечатление на Аденберга содержимым личной библиотеки. Однако это была напрасная надежда, поскольку теперь инспектор знал, что его начальника мало чем можно удивить. Тем хуже для него. С самого утра в голове Данглара засела одна мысль. Узнать, что происходило той ночью в доме Матильды Форестия. Маржелон, стойко переносивший тяготы патрулирования, ждал его и был готов отчитаться, прежде чем идти спать. «Кое-кто и входил, и выходил», — начал Маржелон. «Я продорчал в засаде у того дома до 7.30 сегодняшнего утра, как и договорились. Морская дама не выходила. Она выключила свет, наверное». В гостиной, когда была половина первого, а в спальне еще на полчаса позже. А старушка Вальмон, та притащилась, пошатываясь, в 3.05. От нее так разило спиртным, просто кошмар. Я у нее спросил, что это с ней. а Она как заревет. Старушке, видать, было не до смеху. Просто наказание Господне. В общем, я так понял, она... Ждала жениха в какой-то пивной, весь вечер просидела, а жених не пришел. Тогда она решила выпить, чтобы поправить здоровье, а потом взяла да и уснула прямо за столом. Хозяин пивной ее разбудил и выгнал. Наверное, ей было стыдно, но она так набралась, что не выдержала и все мне рассказала. Название пивной я не разобрал. Удивительно, что вообще что-то понял. Она ведь все свалила в одну кучу. Если честно, она довольно противная. Я ее довел под руку до двери и оставил разбираться, как знает. А потом, уже сегодня утром, она вышла с чемоданчиком в руке. Она меня узнала и даже не удивилась. Она объяснила мне, что сыта по горлу брачными объявлениями и едет дня на три-четыре часа. В берег своей школьной подруге «Шитье — это вполне приличное занятие», — добавила она. А Рее, Он выходил? Рые выходил. Он вышел в очень красивом костюме. Часов в одиннадцать. И вернулся такой же шикарный, как и ушел, постукивая своей тростью. И был это в час тридцать. Я мог задавать вопросы. «Клеманс». Она-то меня не знает в лицо, а вот Рейе никак. Он узнал бы мой голос. Поэтому я продолжал наблюдение, отметив время. В любом случае, ему не так-то легко было бы меня засечь. Ведь правда? И Маржелон расхохотался. «Правда в том, что ты идиот», — подумал Данглар. «Наберите его номер, Маржелон». «Чей? Рейе?» Разумеется. Рие. Шарль хмыкнул, услышав голос Данглара, и Данглар не понял почему. "Не так", произнёс Шарль. "Я услышал по радио, что у вас опять забот прибавилось, инспектор Данглар. Просто великолепно. И всю вину вы, конечно, хотите взвалить на меня. Ничего поумнее не придумали? Зачем вы выходили из дома вчера вечером?" — За женщинами, инспектор. — И где же вы их искали? — В Новополе. — Кто-нибудь может это подтвердить? — Никто. В ночных клубах слишком много народу, чтобы кто-нибудь вас заметил. Вы же знаете. — Что это вас все время смешит, Рея? — Вы меня смешите. Вы и ваш звонок. Милейшая Матильда не умеет держать язык за зубами, поэтому она поведала мне, что комиссар посоветовал ей спокойно сидеть дома сегодня ночью. Отсюда я сделал вывод, что сегодня ночью ожидается заваруха. И так мне представился. Чудесный случай выйти погулять. Но почему, черт побери, думаете, это облегчит мне работу? В мои... Намерение вовсе не входит облегчать вашу работу, инспектор. Вы мне досаждали с самого начала этой истории. Думаю, теперь настала моя очередь. Короче говоря, вы отправились на прогулку, чтобы нам досадить? Примерно так. Да, потому что с девушками у меня ничего не вышло. Не удалось подцепить ни одной. Очень рад». Узнать, что действую вам на нервы. По-настоящему рад, знаете ли. Но почему? Снова спросил Данглар. Потому что это помогает мне жить. Данглар положил трубку, пребывая в довольно злобном настроении. Кроме Матильды Форесье в доме на улице Патриарха в этой ночью, никому не сиделось на месте. Он отправил Маржелона домой спать, а сам... Бросился искать завещание Дельфина Ленармор. Он хотел проверить, что она оставила в наследство сестре. Два часа спустя он, наконец, убедился, что не было никакого завещания. Дельфина Ленармор не оставила письменных распоряжений относительно своего имущества. «Бывают такие дни, когда за что не ни возьмись, ничего не выходит». Донглар рассказывал по кабинету и снова думал о том, что через четыре или пять миллиардов лет Солнце, эта чертова звезда, собирается взорваться. И не мог понять, почему этот грядущий взрыв навевает на него такую тоску. Он отдал бы жизнь за то, чтобы Солнце через пять миллиардов лет продолжало вести себя спокойно и не взрывалось. Адамберг вернулся около полудня и пригласил Данглара позавтракать с ним. Это случалось нечасто. — С византологом дело продвигается, — сказал Данглар. Он то ли ошибся, то ли соврал по поводу наследства. Завещания нет. Это означает, что все переходит к мужу. Есть ценные бумаги, есть гектары леса и четыре дома в Париже. «Не считая того, в котором он живет, у него самого нет ни гроша, только зарплата преподавателя да гонорары за книги. Представьте, если бы супруга решила с ним развестись. От него бы все уплыло». «Да, именно так, Данглар. А я встречался с любовником. Это действительно тот тип с фотографией. Правда и то, что он просто великан» а мозгов у него маловато. Ко всему прочему, он травоядный и очень гордится этим. «То есть вегетарианец?» — уточнил Данглар. «Вот-вот, вегетарианец. Они с братом тоже травоядным вместе руководят рекламным агентством. Они весь вечер работали и разошлись только в два часа ночи. Брат это подтверждает. Значит...» Он вне подозрений, если только брат не врет. Любовник, судя по всему, в полном отчаянии из-за гибели дельфины. Он уговаривал ее развестись, не то чтобы Ленар Мор представлял для него серьезную помеху, но он хотел, как он говорит, вырывать дельфину из рук этого тирана. Похоже, Агюстен Луи по-прежнему заставлял жену работать на него». Высчитывать и перепечатывать его рукописи, приводить в порядок заметки, а та не смела ему перечить. Она объясняла, что ее это вполне устраивает, что это тренирует мозги, но любовник уверен, что это занятие не шло ей на пользу, и она просто панически боялась своего мужа. В конце концов, Дельфина уже почти согласилась просить развода, она собралась поговорить. С Эгюстеном Луи. Неизвестно, сделала она это или нет. Словом, враждебные отношения между мужчинами бросаются в глаза. Любовник ничего не имел бы против, если бы Леннер Мора посадили. — Все это вполне может оказаться правдой, — задумчиво заключил Данглар. — Я тоже ему верю. У Леннер Мора нет алиби ни на одну из трех ночей, когда произошли убийства, — Если он хотел избавиться от жены до того, как она взбунтуется, он мог воспользоваться случаем, который ему предоставлял человек, рисующий синие круги. Леннер Мор не храбрец, он сам так говорил, не из тех, кто рискует. С целью свалить вину на мняка он убивает двух случайных людей, чтобы создать видимость серийности, а потом приканчивает свою жену. Дело сделано. Полиция ищет человека с кругами, а его не трогает. И наследство у него в кармане. Грубовато сработано. Он, наверное, полицейских за дураков держит. С одной стороны, дураков среди полицейских ровно столько же, сколько среди всех остальных. С другой стороны, людям поверхностным эти сомнительные делишки вполне могли бы прийтись по вкусу. Согласен, Леннер мора Нельзя назвать поверхностным, однако всякий может проколоться. Это случается, особенно когда строишь такие увлекательные планы. А Дельфина Ленормор, она-то что делала на улице в такой поздний час? Любовник говорит, что она не собиралась тот вечер выходить из дому. Он очень удивился, когда, вернувшись, не нашел ее. Он подумал, что она ушла за сигаретами на улицу Бертоле в магазинчик, открытый всю ночь. Она часто туда ходила, когда заканчивались ее запасы. Прошло какое-то время, и он решил, что дельфину зачем-то позвал к себе муж. Он не посмел звонить Ленар Мору и лег спать. Утром его разбудил я. Леннер Мур мог обнаружить круг, например, около полуночи. Он звонит жене, вызывает ее и убивает. На месте. Кажется, дела Леннер Мура складываются очень неважно. А вы как думаете? Скатерть вокруг тарелки Адамберга была сплошь усеяна крошками. Данглар, всегда очень аккуратный за столом, взирал на это в полном ужасе. «Что я думаю?» — переспросил Эдамберг, подняв голову. — Ничего. Я думаю только о человеке, рисующем синие круги. Вы, должно быть, уже начали это понимать, Данглар. В понедельник утром Агюстен Луи Ленармора взяли под стражу, а потом начали бесконечные допросы. Данглар не скрывал от него, что положение у него серьезное. Адамберг предоставил Данглару действовать по своему усмотрению, и тот принялся беспощадно бомбить заданную цель. Старик, казалось был не в силах защищаться. Каждая из его попыток оправдаться тут же пресекалась резкой отповедью со стороны Данглара. Между тем, Адамберг отчетливо видел, что инспектор испытывает жалость к своей несчастной жертве. Сам комиссар не чувствовал ничего подобного. Он люто ненавидел Леннер Мора, но ни за что на свете не согласился бы, чтобы Данглар спросил его «почему?». И Адамберг помалкивал. Данглар уже несколько дней вел допрос Леннер Мора. Время от времени Адамберг заглядывал в кабинет Данглара. Загнанный в угол, испуганный свалившимися на него тяжкими обвинениями, старик разваливался на глазах. Он уже был не в состоянии отвечать на самые простые вопросы. Нет, он не знал, что дельфина не оставила завещание. Он всегда был убежден, что все перейдет сестре Клер. Она всю жизнь маялась одна с тремя детьми. Нет, он не знает, где был в те три ночи, когда произошли убийства. Должно быть, он работал или спал, как обычно. Данглар ледяным тоном опровергал его слова. В ночь убийства Мадлен и Шатлен в аптеке сидела дежурная. Она видела, как Леннер Мор выходил из дому. Леннер Мор, совершенно раздавленный, пытался объяснить, что это вполне возможно, что он иногда выходил вечером, чтобы купить сигареты. «Я ломаю сигареты и набиваю трубку табаком. Мы с Дельфи всегда много курили». Она-то пыталась бросить, я — нет. Мне слишком одиноко в моем огромном сарае. И снова круг, руками в воздухе, и снова подавленность, и только взгляд, несмотря ни на что, ясный и упрямый. От профессора Коллеж де Франс мало что осталось. Теперь это был дряхлый старик, конченный человек, который из последних сил И, вопреки здравому смыслу, пытался отвести от себя обвинения теперь уже почти неизбежное. Он уже, наверное, тысячу раз повторил «это не мог сделать я, я любил дельфину». Хотя у Данглара становилось все тяжелее на душе, он по-прежнему давил на Ленар Мора, не утаив ни одного факта, свидетельствовавшего против старика. Инспектор даже намеренно допустил небольшую утечку информации, незамедлительно появившейся на первых полосах газет. Старик едва притрагивался к еде, несмотря на уговоры Маржелона, умевшего иногда быть очень ласковым. Ленармор зарос щетиной, он не стал бриться, даже когда ему разрешили уйти домой на ночь, отпустив из камеры предварительного заключения. Адамберг удивлялся тому, как быстро сломался этот старик, несмотря на ясный ум, служивший ему надежной защитой. Комиссару никогда прежде не доводилось видеть, чтобы человека так быстро выбило из колеи. К четвергу почти обезумевший Леннер Мор в буквальном смысле еле держался на ногах. Следователь прокуратуры потребовал подготовить документы для обвинительного заключения, и Данглар сообщил старику об этом решении. Леннер Мор сделал долгую паузу, как в ночь убийства Дельфины, когда полицейские пришли к нему домой. Казалось, он взвешивает все «за» и «против». Так же, как тогда Адамберг сделал знак Данглару, ни под каким предлогом не прерывать молчание. Наконец Леннер сказал. Дайте мне мел, синий мел. Никто не пошевелился, и он добавил властным тоном. Вы не слышали? Я просил принести мне мел. Данглар вышел и, поискав, обнаружил мел в ящике стола. Флоренс, Там можно было найти что угодно». Ослабевший Ленормор осторожно поднялся и взял мел. Он встал перед гладкой белой стеной и на несколько секунд задумался. Потом быстро написал крупными буквами. «Парень, горек твой удел. Лучше б дома ты сидел». Адамберг стоял не шелохнувшись. Он ждал этого момента со вчерашнего дня. «Данглар, найдите Менье, он должен быть где-то здесь», — произнес комиссар. Данглар ушел, а человек, рисующий синие круги, повернулся лицом к Адамбергу и уставился на него. «Здравствуйте», — обратился к нему Адамберг, — «я давно уже вас ищу». Ленармор ничего не ответил. Адамберг разглядывал его некрасивое лицо, на котором появилось решительное выражение, когда он услышал признание комиссара. Графолог Минье вошел в кабинет вслед за Дангларом. Он окинул взглядом надпись, едва уместившуюся, на длинной стене. — В вашем кабинете, дангар останется прелестный сувенир, — проворчал он. — Да, несомненно, тот самый почерк. Его невозможно подделать. «Благодарю вас», — сказал человек, рисующий круги, возвращая мел Данглару. «Я принесу другие доказательства, если вы сочтете нужным. Мои дневники, время ночных походов, план Парижа, размеченный крестиками, список предметов, все, что пожелаете. Я знаю, что слишком многого хочу». Но было бы лучше, если бы для всех это осталось тайной. Чтобы ни мои студенты, ни мои коллеги никогда не узнали, кто я. Вполне допускаю, что это невозможно. В конце концов, это все меняет. Разве нет? Совершенно верно, — согласился Данглар. Немного приободрившись, ленор Мор встал и взял стакан пива. Он зашагал по кабинету от окна к двери и обратно, проходя вдоль своей огромной надписи. У меня не было выбора. Мне пришлось вам все рассказать. Против меня выдвигали слишком много обвинений. Теперь другое дело. Вы можете догадаться, что, решив убить жену, я не стал бы делать этого в одном из моих собственных кругов, да еще не потрудившись даже изменить почерк. «Надеюсь, вы со мной согласны?» Он пожал плечами. «Теперь мне уже не видать места Академии. Бессмысленно составлять план лекций на будущий год. Меня выгонят из Коллеж де Франц. Это в порядке вещей. Но у меня нет выбора. Тем не менее, я думаю, что взамен кое-что выиграл. Разобраться во всем остальном — это уже ваше дело. Кто воспользовался мной?» С тех пор, как в моем круге появился первый труп, я стараюсь это понять. Я попал в мерзкую ловушку и не могу выбраться. Я страшно испугался, когда узнал о первом убийстве. Я уже говорил вам, я не смелее других. Если честно, трусливее, я ломал себе голову, пытаясь разобраться, кто это сделал, кто ходил за мной по пятам, кто подложил труп той женщины в мой Круг. Если я и начал вновь чертить круги, то не для того, чтобы, как уверяют газеты, бросить вам вызов. Нет, вовсе не для этого. Я надеялся обнаружить того, кто следит за мной, установить личность убийцы и снять с себя обвинения. Я размышлял несколько дней, прежде чем принять решение. Человек колеблется. Особенно такой робкий человек, как я, знаю что ночью за ним следом ходит убийца. Но я знал также, что если вы доберетесь до меня, у меня не будет ни малейшего шанса уйти от обвинения в убийстве. Именно так и задумал убийца. Я должен был понести наказание вместо него. Теперь мы сражались с ним один на один, он и я. Это был первый настоящий бой в моей жизни. В этом смысле я ни о чем не жалею. Единственное, чего я даже представить себе не мог, что он набросится на мою собственную жену. Всю ночь после того, как вы ко мне приходили, я размышлял, почему он так поступил. Я нашел только одно объяснение. Полиция все еще не напала на мой след, а это противоречило планам убийцы. Тогда-то он и зарезал Дельфи чтобы вы неминуемо вышли на меня, чтобы меня арестовали, а он продолжал бы спокойно жить. — Наверное, так. — Нет? — Возможно, — произнес Адамберг. — Его ошибка в том, что любой из ваших психиатров подтвердит мою полную вменяемость, только неуравновешенный человек мог бы сначала убить двух первых попавшихся людей, а потом прикончить собственную жену. Но не я. Я не безумец. Я никогда не убил бы Дельфи в моем круге. Дельфи, не будь моих чертовых кругов. Она была бы жива, Дельфи. Если вы вменяемы, зачем тогда вы рисовали эти чертовы круги? Чтобы потерянные вещи принадлежали мне. Чтобы они были мне благодарны. Н нет, я не так объясняю. «Действительно, я вас не понимаю», — сказал Данглар. «Тем хуже», — вздохнул Леннер Мор. «Я постараюсь об этом написать. Может, так будет проще». адамбургу вспомнилась запись в дневнике Матильды. «Маленький человечек, жаждущий власти, но не добившийся ее. Как он с этим справится?» «Найдите его», — продолжал Леннер Мор. В голосе его слышалось отчаяние. «Найдите убийцу. Вы верите, что вам это удастся? Вы в это верите?» «Если вы нам покажете», — ответил Данглар. «Например, когда вы выходили ночью, вы видели кого-нибудь, кто шел за вами?» «Ничего определенного я, к сожалению, не видел. В начале месяца два-три назад за мной постоянно следовала одна женщина. Тогда, а это было задолго до первого убийства, Меня это не тревожило. Та женщина казалась мне странной, хотя и очень милой. У меня возникло ощущение, будто она подбадривает меня. Сначала я остерегался ее, но потом мне даже понравилось, что она рядом. Что я могу вам о ней сообщить? По-моему, она жгучая брюнетка, довольно высокая, кажется, красивая, и не очень молодая. Сейчас мне крайне трудно описать ее подробнее, но что это была женщина. — Я совершенно уверен. — Да, — сказал Данглар, — мы ее знаем. — Сколько раз вы ее видели? — Больше десяти раз. — А после первого убийства? Леннер Мур помедлил, словно боясь собственных воспоминаний. — Да, — неуверенно сказала дважды я видел кого-то, но это была уже не та темноволосая женщина. Это был кто-то другой. Поскольку я боялся, я едва повернул голову в ту сторону и, как закончил круг, тут же убежал. У меня не хватило смелости завершить задуманное, то есть броситься вдогонку за тем человеком и разглядеть лицо. Это был... была маленькая фигурка, странное существо, нечто неопределенное, ни мужчина, ни женщина. — Вот видите, я ничего не могу вам сказать. — Почему вы всегда носите с собой портфель? — мешался в разговор Домберг. — В нем мои бумаги. Закончив очередной круг, я старался как можно быстрее спуститься в метро. Я так нервничал, мне нужно было сразу что-нибудь почитать, чтобы успокоиться, поэтому я с головой погружался в свои записи и вновь ощущал себя профессором. Не знаю, как это понятнее объяснить, что вы теперь намерены со мной делать. — Весьма вероятно, что вас освободят, — сказал Адамберг. Следователь прокуратуры не захочет совершать юридическую ошибку. — Разумеется, — подтвердил Данглар. — Теперь все изменилось. Леннер Мор немного повеселел. Он попросил сигарету и высыпал из нее табак в трубку, — — Несмотря ни на что, я хотел бы осмотреть ваш дом. Это простая формальность, — заявил Адамберг. Данглар недоуменно взглянул на комиссара. Адамберг никогда не тратил время на то, чтобы лично заниматься простыми формальностями. — Пожалуйста, делайте, как сочтете нужным, — согласился Ленармор. — А что вы ищете? Я ведь уже говорил, что принесу... Все вещественные доказательства. Я точно не знаю. Я вам доверяю, но я ищу что-то такое, что нельзя потрогать руками. Тем временем вы с помощью Донглара оформите ваши показания. Скажите честно, комиссар, что мне грозит, если я и есть человек, рисующий синие круги? По моему мнению, ничего. Не было ни шума в ночное время, ни в строгом смысле нарушения общественного порядка. То, что вы подсказали кому-то мысль совершить убийство, вас не касается. Мы же не можем нести ответственность за идеи, которые внушаем другим. Ваша мания унесла три жизни. Но вы-то не виноваты. — Я такого даже вообразить не мог, — пробормотал Ленормор. — Мне... Очень жаль. Адамберг вышел, не говоря ни слова, и Данглар рассердился на него за то, что он не проявил ни малейшего сочувствия к несчастному человеку, хотя прежде инспектору не раз доводилось видеть, как комиссар расставлял сети своего обаяния, когда ему надо было заручиться расположением какого-нибудь незнакомца или даже обычного дурака. А сегодня у него не нашлось для старика ни капли доброты.